Глава 42. Грифы слетаются. Стая черных грифов, кружащих над прерией. Картина обычная для Южного Техаса, и тот, кто путешествовал там, конечно, видел это зрелище. Слетевшись целыми сотнями, они описывают в воздухе широкие круги и спирали. Они и то спускаются вниз, почти касаясь травы, то вдруг взвиваются вверх на неподвижно распростёртых крыльях. На фоне неба отчетливо выделяются их зубчатые контуры. Путешественник, который увидит это впервые, невольно остановит свою лошадь, чтобы понаблюдать за птицами. Даже тот, для кого стая грифов не новость, невольно задумается — «Для чего собрались эти хищники? Ведь эти мерзкие птицы слетаются неспроста. И увидит ли путешественник или нет, он знает, что на земле, как раз на том месте, над которым кружат хищники, лежит убитое животное, а может быть и человек, мертвый или умирающий». Наутро после той мрачной ночи, когда три всадника пересекли равнину, эту картину можно было наблюдать над зарослями, куда они въехали. Стая черных грифов кружила над макушками деревьев в том месте, где просека делала поворот. На рассвете ни одного хищника еще не было видно. Но не прошло и часа после восхода солнца, как сотни грифов уже парили здесь на широко распростертых крыльях. Их черные тени скользили по яркой зелени леса. Тихасец, попав в просеку и заметив эту зловещую стаю, сразу догадался бы, что здесь витает смерть. Проехав дальше, он нашел бы подтверждение этому — лужу крови, затоптанную лошадиными копытами. Но хищники кружили не над самой лужей. Центром описываемых ими кругов, казалось, было место немного в стране, среди деревьев. Там, наверное, и находилось, привлекавшее их добыча. В этот ранний час не было ни одного путника, ни техасца, ни чужестранца, чтобы проверить правильность этого предположения. И, тем не менее, это была правда». В лесу, на расстоянии четверти мили от лужи крови, лежал на земле человек. Умер ли он? На первый взгляд казалось, что он умер, и черные птицы, очевидно, тоже считали его мертвым. Его неподвижность и неестественная поза убеждали их в этом. Он лежал неподвижно на спине, запрокинув голову, не закрывая лица от солнца. Его руки и ноги были распростёрты на каменистой земле, словно он потерял способность владеть ими. Вблизи рос огромный старый дуб, но юноша не был защищен его тенью. Он лежал за пределами лиственного шатра, и лучи солнца, только что начавшие проникать в чащу, скользили по бледному лицу, которая казалась еще бледнее от отцвета белой панамы, лишь слегка прикрывавшей лоб. Умер ли он? Или умирает? Судя по поведению грифов, можно было сказать, что он умер. Но на этот раз инстинкт обманул хищников. Разбудил ли юношу луч солнца, упавший на полузакрытые веки, или отдых восстановил его силы, но он пошевелился и широко открыл глаза. Вскоре он немного приподнялся и, опираясь на локоть, недоумевающе посмотрел вокруг. Грифы взвелись высоко в воздух и некоторое время не спускались. — Умер я или жив? — прошептал юноша. — Сон это или явь? «Что это? Где я?» Солнечный свет ослеплял его. Он прикрыл глаза рукой, но и тогда видел все, как в тумане. «Деревья надо мной, вокруг меня камни подо мной. Недаром у меня болят все кости. Лесная чаща. Как я попал сюда?» «Вспомнил», — сказал он после минутного размышления, — Я ударился головой от дерева. Вот оно, и тот самый сук, который выбил меня из седла. Левая нога болит. Да, помню, я стукнулся о ствол. Черт побери, она, кажется, сломана. Юноша попытался встать, но это ему не удалось. Больная нога отказывалась служить. От ушиба или вывиха она сильно распухла в колени. «Где же Вороной?» «Убежал, конечно. Теперь он уже, наверное, в конюшне Касса-дель-Корва. А, впрочем, какая разница? Все равно я не мог бы сесть в седло, даже если бы он стоял здесь рядом. А тот, — добавил он немного погодя, — о боже, что это было за зрелище! Мне удивительно, что Вороной испугался. Что же мне делать?» «Нога должно быть сломана. Без посторонней помощи я не могу двинуться с места. Нет никакой надежды, что кто-нибудь сюда придет. Во всяком случае, не раньше, чем я стану добычей этих отвратительных птиц. Фу, что за мерзкие твари! Они разевают клювы, как будто уже собираются позавтракать мной. Долго ли я здесь лежал? Солнце поднялось не очень высоко». Я сел в седло на рассвете. Наверное, я пролежал без сознания около часа. Черт возьми, дело плохо. Нога, конечно, сломана, судя по тому, как она болит. А хирурга здесь нет. Каменистая постель в глуши техасских зарослей. Они тянутся на много миль. Нечего и думать самому отсюда выбраться. И никто сюда не придет. На земле волки а в воздухе грифы, и как это я не подобрал поводьев? Быть может, я в последний раз сидел в седле, лицо молодого человека омрачилось. Оно становилось все печальнее по мере того, как он осознавал опасность положения. Еще раз он попробовал встать, С большим трудом поднялся, но тут же обнаружил, что служить ему может только одна нога, на но другую нельзя было ступить. Пришлось опять лечь. Так он пролежал еще часа два. Время от времени он принимался звать на помощь. Наконец, убедившись, что его никто не услышит, он перестал кричать. Крик вызвал жажду или, быть может, ускорил ее появление при состоянии, в котором он находился, она была неизбежна. Жажда росла и, наконец, заглушила все остальные ощущения, даже боль в ноге. «Я погибну от жажды, если останусь здесь», — шептал раненый. «Надо попробовать добраться до воды». Насколько я помню, где-то поблизости есть ручей. Я доберусь до него хотя бы ползком на коленях и на руках. На коленях? Но ведь я могу опираться только на одно колено. Все равно надо попытаться. Чем дольше я пробуду здесь, тем будет хуже. Солнце начинает палить, оно уже жжет мне голову. Я могу потерять сознание, и тогда волки, грифы... Он вздрогнул от ужасной мысли и замолчал. Через некоторое время раненый снова заговорил. «Если бы только я знал дорогу! Я хорошо помню этот ручей. Он течет в сторону Милловой прерии, где-то на юго-восток отсюда. Попробую ползти в этом направлении. К счастью, я могу теперь ориентироваться по солнцу. Если мне удастся добраться до воды то, может быть, все и обойдется. Только бы хватило сил. С этими словами он начал пробираться через заросли. Волоча больную ногу, он полз по каменистой земле, словно огромная ящерица, у которой перебили позвоночник. Он полз и полз. Это было мучительно, но ужас перед тем, что его ожидало, был еще мучительней и гнал его вперед. Он хорошо знал, что умрет от жажды, если не найдет воды. Эта мысль заставляла его снова ползти. Ему часто приходилось останавливаться и отдыхать, чтобы собраться с силами. Человеку трудно передвигаться на четвереньках, особенно когда одна нога отказывается служить. Юноша продвигался медленно, страдая от боли. Это было особенно мучительно, потому что раненый сомневался, верно ли он выбрал направление. Только страх смерти заставлял его продолжать путь. Раненый прополз уже около четверти мили, как вдруг у него мелькнула мысль, что он может попробовать другой способ передвижения. «Я смог бы, пожалуй, встать, если бы только у меня был костыль! Слава богу, я не потерял нож, а вот и подходящее деревце, молодой дубок!» Он вытащил из-за пояса охотничий нож, срезал деревце и сделал что-то вроде костыля, так что можно было опираться на развилок. С помощью костыля юноша встал на ноги и заковылял дальше. Он знал, что опаснее всего менять направление, и поэтому, как и раньше, пошел на юго-восток. Это было не так просто. Солнце, его единственный компас, достигло высшей точки своего пути, а в широтах Южного Техаса в это время года полуденное солнце стоит почти в зените. Лесные заросли часто сбивали его с пути, так как приходилось кружить, пробираясь по прореженным местам. Некоторые указания он брал в рельефе местности, зная, что ручей протекает где-то в ложбине. Так, понемногу пробираясь вперед, часто останавливаясь для непродолжительного отдыха, он прошел целую милю и тут наткнулся на звериную тропу. Она была еле заметна, но шла прямо и, по-видимому, вела к водопою, к какому-нибудь ручью или роднику. Он был бы рад любому из них. Не обращая больше внимания ни на солнце, ни на уклон, раненый пошел по следам зверей. Время от времени он возвращался к своему первому способу передвижения, полз на четвереньках, так как идти, опираясь на костыль, было очень утомительно. Но скоро радость сменилась разочарованием. Тропа затерялась на поляне, окруженной густой стеной зарослей. К своему отчаянию юноша понял, что водопой был не здесь, а на противоположном конце тропы. Как не тяжело это было, но пришлось повернуть обратно, Другого выхода не было, оставаться на поляне было равносильно самоубийству. Он поплелся назад по тропе и то место, где впервые вышел на нее. Подгоняемый мучительной жаждой, раненый напрягал последние силы, но с каждой минутой их становилось все меньше». Деревья, между которыми ему приходилось пробираться, были по большей части акации, перемежающиеся с кактусами и агавой. Они почти не защищали от лучей полуденного солнца, которые легко проникали сквозь ажурную листву и жгли его, как огонь. Он обливался потом, жажда становилась все мучительней, пока не стала просто нестерпимой. Ему не раз попадались на глаза сочные плоды москиту. Чтобы их сорвать, нужно было лишь протянуть руку. Но юноша знал, что они приторно сладкие и не утоляют жажду, что не поможет ему и едкий сок кактуса или агавы. В довершении всех бед несчастный заметил, что поврежденная нога совсем перестает его слушаться. Она сильно распухла, каждый шаг причинял ему невероятную боль. Если даже он и на пути к ручью, хватит ли у него сил добраться до него? Если нет, это означает верную гибель. Оставалось одно — лечь здесь среди зарослей и умереть. Смерть придет не сразу». Хотя у него невыносимо болела ушибленная голова и разбитое колено, он знал, что эти повреждения не смертельны. Ему грозила самая мучительная и жестокая из всех смертей смерть от жажды. Эта мысль заставила раненого напрячь последние силы, и, несмотря на то, что он продвигался медленно и испытывал при этом тяжкие страдания, он упорно брел и брел вперед. А черные грифы все парили над ним, не отставая и не перегоняя. Они пролетели уже больше мили, но ни один не отстал. Число их даже увеличивалось. Почуяв добычу, к стае присоединились новые хищники. И хотя намеченная жертва еще и двигалась, инстинкт подсказывал птицам, что конец её близок. Их черные тени снова и снова мелькали на тропе, по которой брел раненый. Казалось, что это реет сама смерть. Вокруг была полная тишина. Грифы летают бесшумно и, даже предвкушая добычу, не оглашают воздух криками. Палящее солнце угомонило кузнечиков и лягушек. Даже безобразная рогатая ящерица дремала в тени камня. Единственными звуками, которые нарушали тишину молчаливого леса, был шорох одежды страдальца, цеплявшийся за колючие растения, и изредка его крик, напрасно взывающий о помощи. Шипы кактусов и агавы исцарапали его лицо, руки и ноги, не оставив живого места, и кровь смешивалась с потом. Раненый уже был близок к отчаянию, вернее, он уже отчаялся. В полном изнеможении он упал ничком на землю, не веря больше в возможность спасения. Но это и спасло его. Лежа, припав ухом к земле, он услышал слабый, едва различимый звук. «И как ни был слаб этот звук!» Раненый услышал его, потому что именно этого звука он так напряженно ждал. Это было журчание воды. Вскрикнув от радости, он встал на ноги, оперся на костыль и с новыми силами двинулся туда, откуда доносилось журчание. Казалось, даже больная нога стала его лучше слушаться. Бодрость и любовь к жизни боролись со слабостью и страхом смерти. Любовь к жизни одержала верх. Через десять минут раненый уже лежал, растянувшись на траве около прозрачного ручья, и недоумевал, как простая жажда могла причинить такие страшные мучения.